В общем, было сыро и мерзко, и несмотря на внутреннюю разгоряченность собрания, иногда прошепал лошадиный под. Цех не бездействовал. Безпорядочные рабочие открывали гигантские или, так скажем, циклопические ворота. Пресвистывала поздняя октябрьская непогода. Почему я не занялся лингвистикой? Вдруг стаской подумал Кирилл Градов. Ведь я так люблю языки. Сидел бы сейчас в библиотеке, однако кто ж будет бороться за истинный социализм, если вся интеллигенция разойдется, попрячется в лингвистике, в микробиологии? В председательстве собрания под портретом Ленина сидело несколько представителей оппозиции и генеральной линии. На трибуне ораторствовал Карл Радек. Личность российскому пролетариату глубоко чуждая, если не подозрительная. Не было недели, чтобы по Москве они начинали расползаться новые радыковские шутки о головотяпстве советской бюрократии, и звучали они оскорбительно не только для сталинистов, но в некоторой степени и для массы. Как бы намекая на извечную костность русского народа, Радык говорил по-русски грамматически правильно, но с очень сильным акцентом, а главное с какой-то сбивающей столько интонацией. От одного только слова товарищи рабочие службы тяги начинали сухмылкой переглядываться. Ну конечно, как сознательные члены партии, интернационалисты, они о национальности оратора не высказывались, но уж можно поручиться, что каждому пришло в голову что-то вроде слишком жидовствующего ждаприслали, или что-то очень уж еврейстый этот еврей, или уж в крайнем случае какой-то не наш этот товарищ еврей. оратор между тем продолжал развивать свои логические убийственные тезисы. идея нынешнего цика о построении коммунизма в одной отдельно взятой стране разит заатхлостью пошехонской стороны. ей-ей товарищи, ей-ей в его устах прозвучал не в смысле ей-ей, а в смысле ой-ой Этот тезис по своей нелепости не может не напомнить сочинений писателя-сатирика Солтукова-Щедрена о различных старороссийских уездных тугодумах. Товарищ, Сталинский цикап подчует рабочих гуливеровскими дозами квасного патриотизма, а между тем советы теряют рабочее ядро. «Индустриализация тормозится частным капиталом. На международной арене мы буксуем, теряем авторитет среди революционных масс. Товарищи, вождь мирового пролетариата, товарищ Троцкий вместе с другими соратниками Ильича призывают вас, вдохнем новую жизнь в нашу революцию!» Радек сошел с трибуны, разочарованный, Железнодорожников за неделю будто подменили. Поначалу еще слышны были жиденькие аплодисменты и возгласы "Правильно, ура!" Далой центристов, но вскоре эти хлопки и выкрики потонули в шиканье, свисте, бешеных воплях "Далой радский став! Тащи его из президиума, братцы! Никаких компромиссов с оппозицией!" Заткнуть рты вон из партии. Потом уже ничего нельзя было различить, сплошная буря негодования. Он понял, что тут успели здорово поработать, что была ошибкой вот так легкомысленно ехать в это депо, выступать вот в таком духе со всеми этими щедренными и Гулливерами, да и вообще не было ли ошибкой примыкать сейчас к антисталинскому крылу? Вот так активно высовываться. Кирилл Градов вместе с большинством негодовал, вскакивал со стула, потрясал кулаком, выкрикивая что-то уже не очень-то связанное. Его распирала блаженное, вдохновляющее чувство единства. Вот это и есть классовое чувство, говорил он себе. Вот оно, наконец, пришло. На задах собрания возле одного из ремонтируемых паровозов стояла группа ГПУшников во главе с Самохой. К этим классовое чувство в данный момент явно не пришло, потому что оно их никогда и не покидало. Они деловито озирали аудиторию железнодорожников-партийцев, иногда перешептывались, пока все шло как задумано. Из своего третьего ряда Кирилл Градов закричал в президиум: «Требую слово!». Председательствующий поднял руку со звоночком. И жест, и звук выглядели смехотворно среди ревущей толпы в паровозном депо. Наконец голос председательствующего пробился сквозь крики: «Товарищи, внимание! Прения продолжаются!». В списке записавшихся у нас сейчас очередь товарища Преображенского. Преображенский, один из лидеров оппозиции, решительно встал из-за стола президиума и, заправив за спину, за ремень складки своей хорошего сукнаги в настерке, направился к трибуне. — Требую слово в порядке ведения! — кричал между тем Кирилл. Вдруг на платформу запрыгнули два парня в кепарях, по виду скорее не рабочие, а марьянырощинские мазурики, криво улыбаясь и распахивая руки, они преградили путь оппозиционеру. Крепыш Преображенский мощно пытался пробиться к трибуне, парни же веселили на нем с ног не сбивая, но не давая сделать и шагу. «Ты что за безобразие, негодяи! — кричал Преображенский. Лошадиный хохот гулко разносился в ответ по гигантскому помещению. Кирилл в этот момент вспрыгнул на платформу с другой стороны и занял трибуну. — Товарищи, прошу минутку внимания, что есть силы! — закричал он. Собрание чуть-чуть утихло, хотя свист и шиканье все еще слышались то там, то здесь. — Товарищи, я молодой коммунист! — продолжал Кирилл. Единство партий вот что для нас важнее воздуха. Предлагаю осудить раскольнические и высокомерно вождистские действия товарищей Троцкого, Зиновьева, Пятакова. Предлагаю вынести резолюцию о прекращении дискуссии с оппозицией. Бурный подъем в зале. Огромное большинство кричало с шапками в кулаках. Правильно, довольно трепать партию. Трещины не допустим. Долой дискуссию. Преображенский, наконец, отделался от своих кипариков, подошел к трибуне и стукнул кулаком. — Что здесь происходит? Организованная провокация? — Да. Я требую, чтобы мне дали слово. Кирилл, не глядя на стоявшего вплотную к нему человека с бурно вздымающейся грудью, с потоками пота, катящимися по лицу и шее, закричал в зал: предлагаю слово товарищу Преображенскому не давать. Ответом был новый взрыв антиоппозиционных страстей: далой, далой, далой. Преображенский махнул рукой и пошел на свое место. Собрание все-таки продолжалось еще не менее двух часов и закончилось ночью. Оппозиция была разбита в пух и прах. Расходясь в темноте, спотыкаясь о рельсы, партийцы еще продолжали переругиваться. Преображенский шел в группе своих товарищей и молчал. Почему-то этот ночной проход через... Железнодорожную территорию напомнил ему что-то из дореволюционных эмигрантских времен.